Глава двадцать вторая. Праздник непослушания. Звук был неожиданно громким, да еще из тех, что Света терпеть не могла. Собачий лай и прямо по духам. Она недовольно поморщилась, открыла глаза, увидела перед собой собачью морду. Да еще дурацкую, с бородой, лохматую. И вот это все прыгало в непосредственной близости от ее лица и совершенно оглушительно лаяло. На хотела было заорать, отбросить мерзкую шкавку. И тут вспомнила: я же в машине, а эта псина, которая меня греет. Помотала головой, приходя в себя, с трудом высвободила из-под пледа руки и попыталась отодвинуть собаку от окна. Дура, повредишь обшивку. Хотя какая уже разница? Да чего ты орёшь-то так? И вдруг она прислушалась. Машина Кто-то едет. Замёрзшими руками судорожно принялась открывать дверцу, больше всего опасаясь, что не успеет, что машина проедет мимо и всё. Дверь распахнулась, в лицо ударил жгучий мороз. Вроде казалось, что в машине так же холодно, как и снаружи, а нет. Там гораздо, гораздо холоднее. Ноги в тонких сапожках давно замёрзли так, что едва слушались. Света испугалась, что не сможет быстро выйти, но это и не понадобилось. Псина, дурацкая бородатая псина, ринулась на дорогу, запрыгала прямо перед проезжающей мимо машиной. Да не лезь ты под колёса, дурище! Вот припадочная. Иван Васильевич водило отлично, ещё бы. Сколько уж в ГИБДД проработал, а вот чего терпеть не мог, так это псов, которые под колёса кидаются. И вовсе не потому, что собак не любил. Еще как любил. Просто выбор у водителей при таком раскладе небольшой. Или пса задавить, или аварию устроить, уворачиваясь от собачьего камикадзе. Он-то легко избежал столкновения, благо скорость была небольшая. Серега, глянь, а там машина. Псина-то не просто так прыгает. Светлана сотрудников ГИБДД искренне презирала. Чего в них хорошего-то? Как юрист, она могла глаза просто отбиться от любых придирок, а пользы для себя она в них никакой не видела. Ровно до момента появления в её жизни этих двух мужиков. Она была уверена, что ни разу в жизни не встречала таких прекрасных людей. Девушка, да как же вы с Горки-то не уехали? Тут же до края меньше метра. Если бы не сугробы и ограждение, не остановило бы Иван Васильевич сначала решил, что это просто девица, которая с пьянучут жизни не простилась. Но ни малейшего запаха алкоголя не было, никаких признаков наркоты тоже, а вот пережитый ужас был на лицо. Ну, это за вас кто-то сильно молится, чтобы вам так свезло. О, ну вот тебе и водопад. Не-не, не надо плакать-то. Всё уже. Всё закончилось. Вот, держите. Офи горячей попетией согрейтесь. Псинку-то вашу, как зовут? Уж такая умная псинка. Если бы она нас не позвала, мы бы мимо могли проехать. Машинка у вас белая, а и снегом уже плотника так засыпано. Так что жизнь она вам спасла по-любому. Света хотела сказать, что это не её собака, она их вообще терпеть не может. Только с голосом сегодня творилось что-то странное. И выговорить такую простую фразу у неё не вышло. Зато вышло услышать то, что говорил этот чудесный, прекрасный усатый мужик, который дал ей кофе. Самый лучший кофе, который она пила за всю свою жизнь. Куда там творение профессиональных бариста в Италии? И вот этот замечательный человек понятным русским языком сказал, что собака спасла ей жизнь. И как после этого отказаться от поганой твари? Тварь сидела между ними на рычаге переключения скоростей и неистово виляла хвостом. Почему-то Светке она напомнила актрису Людмилу Касаткину в фильме «Украсительница тигров». Тоже небольшая, светленькая, кудрявая, отважная и неунывающая. К -к -к «Кася! Кася ее зовут!» Светлана едва сумела выговорить это, потому что новоиспеченная Кася отлично поняла, к чему это сказано, и кинула целоваться. — Ой, отстань, не лежись! — Да как же не лизаться-то? Счастье ведь у нее! — Вы живы остались, она жива осталась. — Да, кстати, с Новым годом вас! С новым счастьем! — рассмеялся Иван Васильевич. — А вот и машинка ваша завелась. — Да. Гляньте, Серега чего-то пошаманил, и все отлично работает. Света оглянулась на собственную драгоценную машину. Раньше бы она орала, что никто не смел касаться ее новой машины своими грязными лапами, а теперь радостно покивала головой. Ей вообще было на диво хорошо, особенно после того, как ей помогли выбраться из ледяного нутра ее авто и пересадили в пропавшую Куревом патрульную машину ГИБДД. Она этот запах ненавидела всю жизнь. Завтра, наверное, тоже будет ненавидеть. А вот сегодня, сейчас, ей казалось, что это самый лучший аромат в мире. Ноги согрелись. Собака неистовва веляла хвостом, улыбался усат Иван Васильевич. Беззвучно прогревалась её собственная машина, из которой довольно махал рукой напарник Сергей. Жизнь удалась. Светлана ехала очень-очень осторожно. Снег прекратился. Радостно посверкивали огоньки ёлок в окнах домов. При въезде в Москву и вовсе было ощущение карнавала прямо на улицах. Так много и света, и гуляющих людей, и фейерверков. Всё это проплывало мимо, как кино на экране телевизора, не задевая, не волнуюя, не вызывая желания присоединиться. Собака лежала рядом на сиденье. Света хотела было прогнать её на коврик вниз, но не решилась, увидев, как та уснула, словно её выключили. Так засыпают при смертельной усталости. Пока ехали, Кася, пригревшись в тёплой машине, да ещё на пледе, перестала сжиматься плотный комок, и Светлана, покосившись на неё очередной раз, увидела стёртые до мяса подушечки лап. И внезапно вспомнила какой-то услышанный краем уха репортаж о том, как на дороге Выкинули собаку, а она бежала за хозяевами, пока не стерла лапы, и тогда ее подобрали. Что там с ней было дальше, Света не помнила, а вот про Касю кое-что поняла и внезапно разозлилась. Да каким же козлом надо быть, чтоб вот так на морозе бросить? Аж ладони загорелись от желания найти и стукнуть чем-нибудь придурка, который не понимает, как страшно замерзать. Она раньше не понимала, а вот теперь уж на собственной шкуре прочувствовала. Так, что с ней было, я поняла. А вот мне-то что с ней делать? На холод не выкину однозначно в приют. А они когда открываются-то после праздников? Небось, пока выходные и не работают. И что же мне с ней делать все эти дни? — Нет уж, так не пойдет. — А, знаю, отдам Ленке. Она же у нас известный собаколюбитель. Даже той мелкой черной обрадовалась. — Правильно. — Та на день рождения, а это на Новый год. — Идеально. Приняв такое решение, Светлана развеселилась. В конце концов, потерпеть до завтра она сможет. А там уж сразу отвезет эту самую шавку сестрицы. И это однозначно лучше приюта. Доехала до дома, припарковалась и увидела обильно посыпанную солью дорожку. Старательные дворники, чтобы никто не поскользнулся, прямо кучками разбросали реагенты. Светка отлично помнила, как по детству стунула порезанный палец в солонку. — Да кто порез? А у этой шавки все стерто. — Да какая мне разница? — Да блин! — Ладно, иди сюда. Вспомнился дурацкий стишок, который в детстве читала Ленка. С длинным батоном под мышкой из булочной шел мальчишка. Следом с рыжей бородкой пес семенил короткий. Мальчик не оборачивался, и батон укорачивался. Олег Григорьев. Здрасте. Приехали. Я как тот мальчишка, только с собакой под мышкой, ворчала Светка, заволакивая собаку в лифт. Зайдя в дом, она с сомнением осмотрела собачьи лапы, но решила, что их все-таки надо вымыть. «Сиди тут, я таз принесу». Она глазам своим не поверила, когда эта шавка сама стала в тазик передними лапами, побултыхала ими по очереди в воде и протянула первую ей. «Чего?» «А, -а вытереть же надо!» За первой последовала вторая. И скоро все лапы были вымыты и вытерты. Да и все поранены, -брачно думала Светка, представляя, как страшно было на дороге. В холодильнике Света нашла яйца и сделала огромный омлет. Себе и Ты омлет ешь? Ни фига себе. Как ты его ешь? Был омлет и нету. Ладно, ладно, я поняла, что тебе нравится. Теперь не мешай мне и иди спать. Вот тут, поняла? В кухне тепло и тихо. Только на улице еще иногда слышны радостные крики и шум. Касси свернулась на старом покрывале и уснула сразу же. А Светка никак не могла уйти от нее. Ее часть омлета уже давно остыла на тарелке. Она все сидела и думала. Все ей мерещилось, как от ее губ слетает теплое облачко дыхания. и оно становится все меньше и меньше. На лобовое стекло машины все гуще ложится белый снег, а надежда выбраться живой становится все призрачнее. Странное дело, с ней и правда получилось теплее? Чего там меня несет какую-то слюнявую розовую сентиментальность в духе Ленки? Если бы хоть выпила, можно было бы списать на это, а так? Что? Стресс? Да, наверное. Просто переволновалась, вот и лезут всякие глупости в голову. Ничего. Сейчас отдохну и всё пройдёт. Проснулась она часов в 9. Утренняя тишина первого дня нового года явление традиционное и объяснимое. Народ, напразновавшись до полного обессиливания, спит без задних ног. Света лениво посмотрела на часы и тоже собиралась поспать дальше. Но не громкое сопение её насторожило. Кто тут? Она резко села на кровати и обнаружила у изголовья две лапы и уложенную на них бородатую морду с ушами-конвертиками. Ты чего тут делаешь? Я тебе велела в кухне сидеть. Так я там уже всё-всё сделала. Кася преданно повиляла хвостом, но Света, конечно же, её не поняла. Вот за что не люблю собак. тупие и непослушные. А? И гулять же с ними надо. Вот же пакось какая. А на чём её вести? Тебя на чём вести-то? А шеи никого меня нет. Мысль о том, что если собака сбежит, ей же будет меньше хлопот, в светки в голову почему-то не пришла. Наверное, потому что она по натуре была собственницей. Раз уж забрала, До пока сама не отдаст, это её. Так, ашенник. Был у меня где-то такой платок дурацкий, короткий. Светка выдернула из кучи сваленного на кресле белья неудачный подарок одной из знакомых. Критично осмотрела ярко-зелёный платочек в полоску и повязала его на шею Касе. Борода в галстуке хмыкнула она. Пойдёшь на верёвке. Кася ничуть не возражала ни против платка, не против длинного ремешка от старой сумки, который был найден вместо веревки. Света оделась и, зевая, повела собаку на улицу. Вернулись быстро. Кася стала поджимать пораненные лапы, и Светка закруглила прогулку. Ей вообще казалось, что это самое дурацкое времяпровождение на свете. В кухню она вошла, уже помыв Кася лапы. — Мамочки мои, да что же ты тут наделала? Если бы Света увидела это до прогулки, Кася домой бы не вернулась, потому что все вещи, ранее сваленные на кухонных стульях, были старательно уложены посреди кухни в кучку. — Так собрала же! Удобнее отсюда брать! Кася явно собой гордилась. — А ну, пошла вон отсюда! Светка замахнулась на псину, попавшим под руку кухонным полотенцем, выгнала ее из кухни и закрыла перед носом дверь. — Вот зараза какая! Сколько теперь ещё убираться? Нет, нет, сегодня же Ленке отвезу. Пусть это не вменяемое с такой гадостью и возится. Она почти разобрала кучу, и вдруг ей померищился шум в комнате. Что? Ещё и там? Всё, сейчас просто выкину на улицу. Она тихо открыла дверь, на цыпочках вышла из кухни, решив заловить поганьку на месте преступления. и замерла в дверях комнаты. Так. Это сюда, а это Кася разложила брошенные в кресле шмотки на несколько кучек. А это вот сюда. Туфля, почему-то оказавшаяся в ворохе блузок, была аккуратно вытянута и отложена в сторонку. Это они на лапах носят, а не на туфли. И ведь просто не поняла, как надо сейчас исправлюсь. А вот это? Это вообще что? Она вытянула кружевой бюстгальтер из кипы полотенец и наморщила лоб. Помогло не очень. Склонила голову направо, потом налево. Почесала ухо и, решившись, оттянула находку к сумке. А что? Такая двойная авоська? Светлана не подозревала, что не умеют «Умеют думать!» «Но вот это лохматующее и дурацкое создание явно размышляло, да еще с определенной логикой!» «Это она что, мне порядок наводит? Помогает, что ли?» Светка только глазами хлопала, увидев, как собака подтолкнула головой стул, забралась на него и аккуратно сняла зубами со стола еще один бюстгальтер и отнесла к первому из сумки. «И зачем такие странные переноски?» — бухтела Кася себе в бороду. «Неудобно же!» Света крепилась до последнего, а потом не выдержала и расхохоталась. Кася оглянулась и радостно запрыгала вокруг. «Ну, я же знала, что стоит мне только понять, как убирать, и она будет довольна!» «Ну ты и смешная, оказывается!» — Света даже глаза вытирала. «Дурище!» «Это не сумки, это белье!» Она подобрала предметы и одежды, так смутившие собаку, и машинально положила их в выдвижной ящик для белья. «О, туфля нашлась! А я ее искала, хотела эту пару в ресторан!» Светке вдруг стало себя страшно жалко. И праздника у нее не получилось, и чуть не погибла, и никто не звонит. «Ой, я же забыла!» У меня же смартфон разбился. Так, где-то старый был. Она открыла шкафчик и туда сразу же сунулся нос Каси. Тебя тут только не хватало, и так месиво. Да, работы край непочаты, вздохнула была Кася. Но первое правило терьерёров гласит, что терьеры никогда не отступают. И Кася тут же взбодрилась. Ничего, я и тут приберу. Светлана вставила симку в старый смартфон и теперь просматривала звонки. От коллег вежливые поздравления пришли ещё в прошлом году, а сейчас три пропущенных от родителей, пять от бабушки и куча от Ленки. СМСки с поздравлениями и от бабушки, и сестры тревожная: "Что с тобой, всё в порядке?" И Светочка: "Просто напиши, можешь даже поругаться, ответь только". Представляешь? Она такая дура, но тебе она понравится, схрипнула Светка и тут же едва успела поймать, прилетев в шрупки на колени Касю. Отстань! Не смей меня лизать. Не думай, что если ты вчера меня выручила, ну ладно, спасла, тебе всё можно. Борода ещё это дурацкое. О, слушай, а давай тебя пострижём. У отца тут машинка есть, и вымоем тебя сразу. Чего дарить-то такую мочалку? Да и на руки ты ко мне все время лезешь, а сама грязная. Света спустила к Асю, отправила родителям, бабушке и сестре сообщение о том, что сейчас не все нормально, даже не сообразив, что сделала это первый раз за много лет, и поманила псину в ванную. Если бы она могла видеть себя со стороны, то сильно бы удивилась. Она делает что? Моет бродячую собаку дорогим шампунем? Не пожалела своей личной ножницы для стрижки челки и бороды? Это вообще она или кто-то посторонний? Так, не вертись ты. Ну, надо же, какое смешное рыло, когда стриженное. Света в нарушении всех правил тримминга-терьера взяла, да и постригла Кассе мордочку, полностью ликвидировав бороду. Выбрила папиной машинкой нос, подровняла челку, перешла на шею и сама не заметила, как собака получилась какая-то другая. Ой, ну да чего же ты забавная. Света так не развлекалась с детства. Она тогда подстригла куклу, и ей сильно за это попало. Но сейчас ты никто не обругает, а удовольствие кути. Стриженая Кася оказалась примерно раза в 3 тоньше, изящнее и обаятельнее. Нет, ну ты глянь. Прям эксклюзивная собака получилась. И цвет такой золотистый. Кася припадала на передние лапы и за всех сил виляла хвостом. Ей тоже нравилось. А помнила святка от голода. Так, если я сейчас что-то не съем, я в обморок упаду. Ты не бойсь тоже. А раз так, пошли скотиду. Разговаривать с собакой оказалось приятно. Во-первых, никаких глупостей не говорит. Во-вторых, не возражает, в-третьих, радуется тебе. Однако неожиданно, да? Еда в морозилке нашлась тоже неожиданная пельмени. Ты не думай, я вообще-то их не ем, вредная такая еда. Но, блин, вкусно же. Тебе вкусно? Светка сидела на диване, ела пельмени, чуть не урча от удовольствия. Собака занималась тем же и примерно с такой же озвучкой процесса, сидя около дивана на полу. Странный какой-то день, вообще странный. Словно выпал из жизни и болтается в каком-то вне времени, как праздник непослушания. Ничего, завтра я тебя сестре отвезу, и все вернется, как было.